Глава 13. Элдан и Алире расшаркивались и обменивались любезностями. Я же, раскрыв рот, уставилась на выводок шейнов. Кажется, даже ощутила в себе признаки полигамии. От такого количества потрясающих мужских торсов и лиц моя внутренняя богиня уже начала пускать слюни и готова была забиться в экстазе. Все шейны выглядели идентичными копиями друг друга, но по какой-то, даже мне непонятной логике, Я выделила из них пятерых и представила себя хозяйкой гарема. Размечталась, как буду нежиться на шёлковых простынях после работы, пока один делает мне массаж стоп, второй любовный разминает затёкшие кисти, третий виски, четвёртый стоит на коленях с подносом в руках, а пятый. Но тут напомнила себе здравый смысл. Намекнул, что я приличная женщина и что мне вполне достаточно одного мужчины, того самого, что держит меня сейчас на руках. Обиженная богинька топнула ножкой, поджала губы, поправила пышный бюст и удалилась с гордостью королевы. Я же заставила себя подтереть слюни и обратить внимание на Эльдана. Ну что ж, сходство с ангелами ему придавали исключительно крылья. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что он больше похож на эльфа. Тоже же наподобное чуть вытянутое лицо с симметричными чертами, заострённые уши, большие глаза. Две тонкие косы свободно спускались с висков на грудь, остальные волосы стекали серебристой волной по плечам и спине. Это килега голос из будущего, только сияющий нимб вокруг головы не вписывался в образ эльфа. Это тоже был ангельский атрибут. Скорее всего, какая-то технологическая штукенцея, например, для чтения мыслей. Стоило об этом подумать, как Лэйр Шадар перевёл взгляд на меня. В его безмятежных голубых глазах не мелькнуло и тени удивления. будто он каждый день встречает прибывших из далёкого прошлого из копаемых землянок даже то, что я продолжала восседать в объятиях шеиной и цепляться за его шею, не произвело на Эльдана ни малейшего впечатления можно только позавидовать такой выдержке Лира Элизель Фройер осведомился он так, словно мы встретились на светском приёме то, что он искаверкал моё имя, неприятно царапнуло я, разумеется, не могла сама вписать его в договор с Дэйром потому попросила сделать это Шейн. А этот Шадар даже не попытался прочитать правильно. Лейер Шадар улыбнулась ему, демонстрируя самые мирные намерения. Приятно познакомиться, Лиза, и даже руку протянула в надежде, что он хотя бы пожмёт мне пальцы. Эльдан на руку даже не глянул и не улыбнулся. Ладно, Шейн, он киборг, но даже у него проскальзывают эмоции для лучшей коммуникации, как он сам говорит. А этот-то чего такой замороженный? Моя рука стыдливо опустилась. Я сделала хорошую мину при плохой игре, притворилась, что жест был случайным. Дейр велел устроить вас в одном корпусе соллире. Шейна останется с вами в качестве компаньона до дальнейших распоряжений. В его обязанности входит обучить вас нашему этикету. Благодарю. Я улыбнулась еще шире. Сейчас, кажется, щеки треснут от такого усердия, а этот эльфийско-ангельский истукан хоть бы брови повел. Что за странные мужики в этом будущем, отмороженные, не иначе. Прошу за мной. Шадар развернулся, полы его белоснежного одеяния колыхнулись вокруг ног, волосы взметнулись, и меня окутал запах тёплых древесных нот. Хороший парфюм, тонкий такой, едва уловимый. Я не удержалась, втянула носом и получила от Шейна неодобрительный взгляд. Что? округлила глаза. Надо будет узнать, каким парфюмом пользуется полуэльф, полуангел. Вслед за Шадаром мы прошли через коридоры Шейнов, а там нас уже ждал небольшой транспорт в виде полусферы, серебристый, без всяких опознавательных знаков, без видимых окон, колёс, винтов или гусениц. Только с одной стороны в нём был открыт проход, в который нам и предстояло залезть. Салон меня приятно поразил. Он оказался больше, чем можно было представить, стоя снаружи. Но опять же, всё белое, без единого пятнышка. Так и тянуло нарушить эту идеальную белизну. Она еще в корабле мне надоела. Шей напустил меня в комфортабельное кресло, обтянутое бархатистым на ощупь материалом, сам сел слева. Лулу и Шадар заняли кресло напротив, а потом Ильдан что-то чирикнул на непонятном языке, и я услышала тихий гул. Полусфера качнулась, отрываясь от земли, и, если верить моим ощущениям, медленно взмыла в воздух. Мой желудок попытался взмыть вместе с ней. Но его остановил внимательный взгляд Шадара. Этот замороженный полуэльф сел как раз напротив меня и теперь, прикрыв глаза серебристыми ресницами, изучал будто бактерию на предметном стекле. Я решила, что имею полное право ответить тем же, а ещё и задать пару вопросов. "Лейр Шадар, не могли бы вы сказать, когда я смогу встретиться с Дэйром? Когда он сочтёт нужным увидеться с вами?" Отчаровывательно. Я растянула губы в улыбке так, что Шадар слегка побледнел, точнее, посерел, ведь он и так белый, словно снег. Меня всё подмывало спросить, когда же наступит сей благословенный момент, но извить было черевата, так что отложила вопрос на будущее и спросила совсем другое. "Когда давно у вас налажено серийное производство шин?" Шадар медленно перевёл взгляд на Шейна, потом на меня. "Вы про теперь? Уже несколько циклов" Это элитная категория киборгов, изначально предназначенная для охраны и сопровождения Алире, а теперь... Теперь Дэйр уже не уверен в их эффективности. И бесстрастный взгляд Эльдона скрестился с не менее бесстрастным взглядом Шейна. Мне сказочно повезло. Дорога оказалась недолгой, борьба с желудком стремительной, но короткой. Победа на моей стороне. Я облегченно выдохнула, когда чудо машина наконец опустилась. Гул двигателей затих, массивная дверь поднялась вверх, как крыло ласточки. В проеме показался краешек бирюзового неба и золотистые, будто подсвеченные изнутри облака. В салон влетел теплый ветер, несущий с собой сотни запахов. Все они были сладковатыми, но приятными, словно мы оказались в середине цветущего сада. Впрочем, я почти угадала. Прибыли, а повестила Ледан. Лулу тут же вскочила с кресла, Шейн потянулся ко мне. Нет, нет. Я поспешно начала выкарабкиваться сама. Спасибо, со мной всё отлично. Судя по взгляду, он не очень-то верил, но отступил. Я выбралась из машины или что это было и замерла, охваченная восторгом. Мы находились на широкой открытой галерее из белого мрамора. Её края окружала изящная каменная балюстрада, вдоль которой вились многочисленные лианы. Они пестрели фиолетово-сиреневой листвой, напомнившей генуру, что росла у меня на акне, такой же узорчатой и мохнатой. Именно эти растения источали сладковатый цветочный аромат, наполняющий воздух. Первое впечатление не обмануло. Небо здесь отличалось от земного, не голубое, а бирюзовое с заметным зеленоватым оттенком, словно и не небо вовсе, а море в ясный полдень. Непривычное, но прекрасное. И плывущие по нему облака оказались вовсе не белыми, а золотистыми. Каждое облако светилось, словно в нем спряталось маленькое солнышко. Как красиво! Я не могла сдержать восхищения. А Проксилеон приветствует вас, Лира Фройер. Сретемся за обедом, а пока я оставлю вас. Но надо же было этому Шадару испортить все своим непроходимым снобизмом. Я едва сдержала рычание. Но он уже отвернулся и поплыл в сторону мраморной арки, оплетённой фиолетовыми лианами. Только теперь я увидела, что за моей спиной высится здание, и первое, что оно напомнило это Ангкор-Ват, памятник кхмерской архитектуры. Те же изящные каносовидные башни, то же самое стремление вверх, только здесь всё было сделано из белого гладкого камня, который я приняла за мрамор, а ещё каждый этаж окружала широкая галерея с арочными пролётами. и балюстрадой, увитой лианами. Два десятка шейнов, что прибыли на сопровождающем транспорте, уже выстроились у входа, не дать ни взять часовые у мавзолея. Только мой Шейн не спешил присоединяться к собратьям, как и менять свою сексуальную безрукавку на их невнятные форменные комбинезоны. "Идём!" подскочила Лулу, дёрнула меня за рукав. "Я покажу тебе своё крыло". "Крыло?" пребывая под впечатлением от увиденного, Я не сразу её поняла. Какое крыло? Где я живу? И где же? Она без лишних слов ткнула пальцем в верхушку башни. Взявшись за руки, мы вошли в арку. Позже я узнала, что галереи созданы для летающего транспорта, такой себе паркинг будущего. И что этот транспорт отрывается от земли и движется за счёт управления гравитацией. Но в тот момент подобные вопросы даже не возникли в моей голове. Впечатлений и так было со излишком. Прозрачный лифт-колба вознёс нас на самый верх. Конечно же, я не стала рисковать душевным спокойствием и просто закрыла глаза. Почувствовала, как Лулу крепче схватила мои пальцы, словно хотела подбодрить, и ответила ей лёгким пожатием. За спиной стоял Шейн, так близко, что я чувствовала тепло, исходящее от его тела. Мне не верилось, что он киборг, слишком уж похож на человека, и сердце бьётся И дышит, и вызывает во мне не вполне настоящие чувства, но в то же время слишком уж он идеальный, чтобы быть человеком. До обеда оставалось не так много времени, но достаточно, чтобы осмотреться и привести себя в порядок. Понятное дело, Лулу не отпустила меня, пока не провела полномасштабную экскурсию по своим апартаментам, а у нее они впечатляли не только размахом. Начать с того, что едва мы вышли из лифта, как наткнулись на толпу женщин в длинных платьях в греческом стиле. Увидев нас, незнакомки склонили головы, но этот жест предназначался не нам с Шейном, а принцессе. Потом из толпы выступила одна, яркая платиновая блондинка, на вид постарше остальных, хотя все они выглядели не старше 30 и отличались подозрительно правильными чертами. "Алере, мы рады, что вы снова с нами". Чюрикнула незнакомка приятным мелодичным голосом. "Лис, познакомься", пробурчала девочка, явно не обрадовавшись встрече. "Это мои надзирательницы". Фрейлины. Медовая улыбка растеклась по губам женщины, но не затронула её глаз. "Ещё один киборг?" осведомилась я тихим голосом. Но блондинка услышала. "Нет, мы чистокровные динары. Я старшая фрейлина Алире". Можешь обращаться ко мне, Лира Этирес. И скользнув по мне небрежным оценивающим взглядом, перевела внимание на Шейна. Теперь вижу, твоя модификация отличается от стандартной. Если Алере позволит, я бы хотела проверить твои особые функции. Вот это особое меня покорежило. Остальные фрейлины тоже с интересом разглядывали Будигарда. Я же ощутила резкий скачок собственной неполноценности. Женщины Тинары оказались воплощенной мечтой фитоняшки, идеальной мечтой, которой невозможно достичь. Я по сравнению с ними выглядела низкорослой, коротконогой и большой грудой. Да-да, мой третий размер вдруг показался мне безобразным выменем. Захотелось прикрыться руками, отступить и спрятаться за широкую спину Шейна. Но вместо этого сделала шаг вперед, привлекая к себе внимание. Изобразила на лице скучающее с несхождения и небрежно произнесла: «Шейн теперь в полном моем распоряжении. Алире его мне подарила, а Дейр подтвердил ее дар». По кукольным лицам тинарок скользнуло недоумение. И да, добавила я, чтобы уже окончательно сбить спец с этих красавиц. Дейр назначил меня личной бонной Алире. Можете обращаться ко мне, Лира Фройер.